Глава восемнадцатая. В три ночи сет вошел в шестнадцатую квартиру, и минут двадцать простоял неподвижно. В тот момент, когда он зажёг свет, обрывки недавнего кошмара всплыли в памяти. Чёрные, белые мраморные плитки. Длинные, отливающие красным стены коридора. Старинные двери. Большие прямоугольные картины, развешанные ровными рядами. И все это залито грязным светом, который селится вырваться на свободу из выцветших стеклянных абажуров. Да, он уже обывал здесь раньше. Ощущение походило на затянувшийся приступ дежавю и опровергало все законы бытия, какие Сет принимал как данность. Но имелось и одно важное отличие. В том сне все картины были открыты, теперь же они скрывались за длинными полотнищами старой ткани. Сет закрыл за собой входную дверь и, поморщившись, опустил больной рукой стальное кольцо с ключами в карман брюк. Что-то старательно привлекало его внимание к этому месту, то, что шевелилось внутри, когда он проходил мимо двери, то, что звонило ему по внутреннему телефону и населяло видениями спящий разум, то, что следовало за ним до самого дома. Беды с умножили умножились сразу после того, как он впервые заметил в квартире какие-то волнения. Все, что он списывал на депрессию, нарушение сна и одиночество, каким-то образом связано с этой квартирой он чувствует это. Непостижимо, но совершенно отчетливо. Прямо здесь и сейчас. Он неизбежно должен был оказаться здесь, его ведь призвали. Сет содрогнулся. Он испытал потрясение, осознав этот факт. Однако круговорот безумных мыслей остановился. Первый раз за долгое время его разум освободился от чего-либо, кроме ужаса, переходящего в благоговение. Чувство было такое острое, что вдохи давались с трудом. Сет вошел в коридор медленно, неуверенно, не в силах больше оттягивать свидание с квартирой, которая простояла пустой полвека. Все двери, выходящие в коридор, оказались закрыты, и Сэт ужаснулся при мысли, что придется отворить среднюю дверь по левой стороне. Дверь, ведущую туда, где четкие контуры стен, потолка и пола, поглощены морозящей невнятной чернотой, где копошатся существа, ошибочно принятые им за персонажей из картин. Сначала они двигались вокруг него, а потом подступили со всех сторон. К сату вернулись и никак не отпускали ощущения, испытанные в том сне. Проходя по коридору мимо первой картины, он усилием воли заставил себя приподнять пыльную ткань. Картина была размером с большое окно. Он старался поднимать ее медленно. Однако... Стоило ему прикоснуться дрожащими пальцами к нижней части полотнища, которое было просто накинуто на картину, как оно со свистом соскользнуло и шумно грохнулось на пол. Впечатление от существа, запечатленного в масле, сейчас же обрушилось на него, словно удар в живот. Потрясение быстро сменилось с тошнотой и потерей ориентации, как будто бы искаженная фигура в костюме и галстуке спроецировала свои мучения прямо на тело Сета. Борти отшатнулся. Не в силах отвести взгляд от изображения, не в силах хотя бы моргнуть. Что это? Неужели существо разорвано на части, а его лицо содрано хлыстом белой боли? Сэт интуитивно угадал, что от выставленных на показ внутренности персонажа исходят миазмы страха, и сейчас же ощутил свою сопричастность к жуткой гибели этого создания, к его утрате собственного «я», его распаду. Здесь не было изображено чего-то человеческого или животного. Но угадывалось и то, и другое. Некоторые детали Сет сумел различить. Разинутый в вопле рот, зубы в кровавой пленке, вывалившийся раздутый язык, намек на горло, подернутое удушьем, глаз или некоего подобия, торчащие из затылка размазанной головы, широко раскрытый и наполненный до краев ужасом и страданием. Этот взгляд Сет не мог выдержать. Ему захотелось завесить картину, скрыть налитый кровью глаз, багровый зрачок, выпученный и готовый лопнуть. Он выглядел невероятно реалистично, несмотря на искаженные контуры отсутствующего лица. Кому бы не принадлежало это тело раньше, теперь оно уничтожено. Остатки костюма и галстук остались на своих местах в какой-то леденящей кровь пародии на официальность, Однако конечности отсутствовали. Неровные обрубки были окружены охристым нимбом, который придавал налет святости изображенному уродству. Изображение являло предсмертные мучения, происходившие в жуткой черной пустоте вечно. Не жизнь, но некое подобие живости. Движение после смерти, повторяемое до бесконечности. Сет сразу же понял смысл работы. Он повернулся спиной к истерзанному телу к сырому мясу, упакованному в ткань. И испытал при этом подобие эйфории, благоговейный трепет перед рукой, которая сумела запечатлеть самые вершины ужаса и уничтожения. Сет вспомнил о собственных набросках, раскиданных по жесткому ковру комнаты в зелёном человечке. Вспомнил детскую фигурку в куртке с капюшоном, являвшуюся ему во сне. Вспомнил, как они брели по траве, усеянной собачьим дерьмом, и по залитому мочой бетону. Это существо с рассудительностью мёртвого ребёнка нашёптывало, что после смерти можно застрять где-то, угодить в капкан на долгие времена, до наступления темноты. Какую темноту имел в виду призрак? Следующая картина, шести футов в высоту и как минимум четырёх в ширину, ударила по раздраженному разуму с не меньшей силой, окатив сознание Сета ведром ледяной воды и лишив его способности ориентироваться в пространстве. Все внутри онемело. Остался ощутим только наэлектризованный ужас. В этом и заключалась цель автора — представить нечто, на что способен смотреть и что способен переносить только безумец. После того, как Сет снова смог дышать, обрел равновесие и шаткое осознание места и себя, он рассмотрел фон, на котором болталась фигура. Все эти дикости и расчлененка были бы сущей ерундой без глубин на заднем плане. Награжденная мордой бабуина, безглазая, жутко извивающееся внутри просторного одеяния в цветочек существо, окровавленное и мокрое, висело в кромешной темноте. В бескрайнем вакууме, от которого так и веяло холодом глубокого космоса, неохватных далей и дыханием вечности. Полотно служило примером прямо-таки изумительного применения импасто. С этого вдруг захотелось истерически захохотать, а затем разразиться богохульной бранью. Фоновое пространство буквально выталкивала из себя, готовый упасть к ногам зрителя объект, где тот принялся бы скрести по полу обломанными когтями и завывать в агонии, длившийся уже столько, что век представлялся лишь далеким началом. Сет сразу же понял, что перед ним проблески чего-то, поднимающегося на поверхность из бесконечной мёрзлой черноты, из вечности, где обитают чудовищные создания, Стремящийся даже на крошечную точку света. Туда, где появляется хотя бы намек на выход. А выход здесь. В этой квартире, где никто не может жить. Где никого не должно быть. Но кто-то все же появлялся здесь, чтобы запечатлеть кошмарных тварей. Пьяно пошатываясь, Сет срывал полотнище с одной картины за другой. Материя скользила по изображениям, ошеломляющим настолько, что невозможно было хотя бы выжать из себя крик. Ничего, кроме разве что робкого младенческого писка перед лицом существ, которые удирали на звериных ногах, ослепленные сшитыми вместе ушами, шипели, словно умирающие коты с черными дёснами и острыми, как иголки, зубами. Дёргались, подобно повешенным из черно белой кинохроники, с конечностями, завязанными в узлы вокруг тела, и головами изуродованными воплем, ободранными, словно освежеванный баран, или же розовыми, как дохлый новорожденный мышонок. И, глядя на все эти отвратительные искажения, мелькающие перед глазами, Сет знал, что он в силах воспроизвести то же самое. Воплощенные образы тех тварей, какие теснились в его воображении, были развешены в красном коридоре, похожей на блестящие туши в холодильнике у мясника. желтый жир, торчащие кости, запёкшаяся кровь. Мясо и сало человеческих кошмаров. Сет раньше замечал в себе порывы животной ярости, такое же отторжение рассудка и благопристойности, проявляющиеся в самых прозаических местах. В автобусе, на ветреных лондонских улицах, между ярко освещенных стеллажей в супермаркете. Эта чудовищная зараза, сотканная из физического уродства, жестокости, саморазрушения, маниакального нарциссизма, жадности и ненависти, ярко пламенеющего безумия, уже начала растекаться, окружая его в городе со всех сторон. Сэд наблюдал ее проявление в других. Теперь, когда в его глазах люди лишились своего непроницаемого фасада, он научился смотреть сквозь него, в глубину, туда, где обитает дьявол. Ад заключен внутри каждого камка плоти, пока что представляющего из себя человека. Сет рухнул на колени. слезы жгли глаза. Благословенно соленые, они застилали от него то, что было прибито гвоздями к стенам, что орало и корчилось. Гений! Он рыдал перед гением. Рыдал от благодарности за то, что было ему показано мастер-класс, задающий направление его собственным патетическим наброскам и черновикам. Он должен начать сначала. Как только вернется домой, он закроет крашенное пространство грязными бинтами, прежде чем нанести на стены и потолок своей комнаты новые раны. А потом он опять придет сюда, будет возвращаться ночь за ночью, чтобы напоить себя страхом и научиться запечатлевать то, что действительно бродит по улицам города. Его паршивая комната превратится в храм нового возрождения. Он будет работать, пока не свалится с ног, пока не запечатлеет уничтожение всякой личности и нарастающее до тошноты потрясение от увиденного. Сет подполз на четвереньках к ближайшей двери, открыл ее и увидел освещенные тусклым красноватым светом из коридора стены, увешанные новыми чудесами под длинными полотнищами. Ему хотелось одновременно болевать эякулировать и мочиться. Переживание было слишком сильным. Это мерзкое лекарство следует принимать осторожно, небольшими дозами, иначе он лишится последних крупиц рассудка, необходимых для того, чтобы воплотить в масле собственные видения. Сет заглянул в дверной проем следующей комнаты, той, что напугала его во сне, и остановился. На всех стенах между зачехлёнными картинами висели красивые высокие зеркала. Он сейчас же понял что если смотреть слишком долго, от здешних образов, скрытых покрывалами, у него остановится сердце или наступит паралич. Поэтому Сэт поднялся на ноги и развернулся, отчаянно желая выбраться из места, где к нему взывали картины. То был оглушительный шум. Какафония. Все они хотели, чтобы он посмотрел на них, затерялся между ними. Однако прежде чем убраться из зеркальной комнаты, Сэт заметил какое-то движение — уловил краем глаза. Нечто трижды, перемещаясь с нечеловеческой быстротой, всплывало из глубин коридора отражений, созданного противолежащими зеркалами, но исчезало, стоило с этого обернуться. Слишком стремительное, чтобы за ним поспевал взгляд, оно либо растворялось, либо уходило обратно вглубь отражения, либо просто стиралось из его измождённого разума, который видел то, чего нет. В комнате никого не было. Никого столь же высокого и тонкого, с закрытым лицом, также туго обмотанным чем-то красным. Наверное, Сет видел себя на фоне красных стен. Стен цвета убийства, смыкавшихся вокруг. Сет выскочил из квартиры. Он протёр глаза и отлепил от спины влажную рубашку, затем закрыл входную дверь и запер ее. Партия направился к лестнице, но не успев спуститься, остановился, не в силах двинуться с места. Двери комнат шестнадцатой квартиры захлопывались одна за другой. Восход начал прогонять из города непроницаемую тьму, рассеивать и ломать пронзительный ночной холод. И даже слабый проблеск дневного света больно ударил это по глазам. Тяжело волоча усталые ноги, он втащился по лестнице на второй этаж зеленого человечка. Обычно, возвращаясь с ночной смены, Сэт входил в комнату и сразу валился на неприбранную кровать, забирался под отсыревшие простыни и проваливался в небытие. Но только не сегодня. Сегодня у него есть работа. Несмотря на синяки и болезненную ломоту, все еще сохранившуюся после побоев, Сет так и светился вдохновением. Он уже много лет не испытывал ничего подобного, полностью захваченный идеями и образами. И вот теперь... Он твердо вознамерился запечатлеть их, пока они не испарились из сознания. Выйдя из шестнадцатой квартиры, Сет немедленно уселся за стойку портье и заполнил набросками два альбома. Его покрытые синяками руки затупили несколько карандашей. Он рисовал как будто на автопилоте, испещряя лист за листом, контурами и фрагментами того, что успел повидать. «Теперь придется потрудиться, чтобы воссоздать все это на стенах своей комнаты». Нельзя даром терять время. Желание творить может снова его покинуть, вероятно, даже на годы, если он не отдастся искусству без остатка и прямо сейчас. Сама его воля и те силы, какие еще сохранились в поврежденных мышцах, связках и сухожилиях, должны оставить здесь свой след. Прямо на стенах. Пространство у кровати и над выцветшей батареи, Сет уже заморал, в спешке передавая впечатление о тех мерзостей, какие встречал на улицах Лондона однако он не может отказываться от линии, от совершенства линий. Тот художник из шестнадцатой квартиры сохранял ее нетронутой за хаосом красок и яростностью мазков. Сэт это видел. Поэтому его робкие потуги на собственных жалких стенах необходимо замазать чем-то черным, гладким и крапчатым, чтобы создать ощущение некоего бесконечного расстояния. Вот тогда... Можно будет начать сначала, снова и снова, экспромтом возвращаясь к холсту, пока он не будет удовлетворен и уверен, что сумел передать дух шедевров из шестнадцатой квартиры. Он должен воссоздать то потрясение, неохватность и полное вовлечение зрителя в сюжет, пережитый им самим. Он обязан овладеть стилем. Однако же образы будут его собственные. Ему требуется пространство, Стол, стулья и гардероб затрудняли движение всю ночь после того, как его избили, когда он топтался под стеной, пытаясь выразить, передать на выцветших обоях впечатление от тех звериных рож. Кровать можно оставить. Отныне и впредь ему придется спать урывками. Часок здесь, часок там, но не больше. Он не желает даром терять время, когда все его тело наэлектризовано, когда кончики пальцев даже на ногах так и зудят, желая поскорее запечатлеть образ, который не должен погибнуть или стереться из памяти. Подумать только. Когда-то он стыдился похожих мыслей, стеснялся гротескного видения мира. Он так хотел походить на других, считал свою повышенную впечатлительность проклятием, лишающим его реальные возможности обрести счастье. Никакое это не проклятие. Он благословлен Точно так же, как был благословлен тот художник из шестнадцатой квартиры. Ему даровано откровение, тогда как альтернативой служит рутинная жизнь и ненужный комфорт. Он наделен божественным прозрением, тогда как в обычных глазах отражается лишь приукрашенная иллюзия поверхностное восприятие вещей. Ему выпал один единственный шанс привнести смысл в свое существование, обрести цель, передать впечатление от того, что он начинает видеть в этом городе, что он научился видеть, то есть был научен неведомым наставником. Сета не хотел размышлять о том, почему и каким образом установилась эта невероятная связь. Он не мог позволить себе задавать вопросы об источнике ее происхождения, целях и значении. Связь просто существует. Она вернула его обратно из мира мертвых. Эти ночи сумели его пробудить, они встряхнули, заставив очнуться и осознать, что всё неважно, кроме новообретённого откровения, возможности созерцать открывшееся взору и во сне, и наяву. Искусство. Он станет жить только ради творчества, и не имеет значения, сколь велика будет его жертва и его потери. От одной мысли, что он вернется в тот красный коридор, сдёрнет покровы створений, кошмарных и волшебных, у сэта бегали мурашки. Но при этом он ощущал такую радость, что содрогалась душа.